Сейчас мне уже не помнится, как это было, но ведь нельзя предположить, чтобы шести- или восьмилетний мальчуган не говорил мне просто «серенус» или даже «серен» в ответ на мое «адри». Я не помню точно когда, но, кажется, в самые первые школьные годы он уже перестал доставлять мне эту радость» и если вообще окликал меня, то обязательно по фамилии. Мне же казалось грубым, даже немыслимым, платить ему тем же. Да, так оно было. Пусть, впрочем, никто не думает, будто я жалуюсь. Мне только кажется важным упомянуть, что я звал его Адрианом, а он или вовсе обходил обращение по имени, или же называл меня Цейдблом. Ну, довольно об этом курьезе, к которому я, кстати сказать, совсем привык. И вернемся снова на хутор Бюхель. У него, да и у меня тоже, был там закадычный друг, дворовый пес. Зузо, как ни странно, но так он именовался. Собака довольно ободранная, которая смеялась во всю пасть, когда ей приносили еду но для чужих была отнюдь небезопасно. Она вела унылое существование цепного пса, весь день сидела возле своих мисок и конуры и только ночью свободно гоняла по двору. Вдвоем с Адрианом мы заглядывали в грязную тесноту свинарника и, вспоминая слышанные на кухне истории, будто эти неопрятные существа с хитренькими голубыми глазками Смотрящими из-под белесых ресниц, С жирными телами цвета человеческого тела, Иногда пожирают детей, Поневоле начинали подражать их языку, Их глухим хрюкающим голосам, И не могли отвести глаз От розового потомства, Только что родившей свиньи, Так и кишевшего У ее сосков. Вместе потешались мы над педантической, полной размеренно достойных звуков, вдруг переходивших в форменную истерику, жизнью куриного племени за проволочной сеткой курятника, и вместе же наносили весьма, впрочем, краткие визиты пчелам на пчельники позади дома, так как слишком хорошо знали, пусть не столь уж нестерпимую, но оглушительную боль стоило одной из этих собирательниц сладости вдруг сесть тебе на нос, по глупости решив, что этот предмет необходимо ужалить. Помня также смородину в огороде, и то, как мы ели ее кисточки, медленно вытягивая из сжатых губ уже объеденный стерженек, Помню, каковы на вкус полевая кислица и многие другие цветы. Мы наловчились высасывать из них крохтные капельки нектара. Помню желоди в лесу, которые мы разгрызали лежа на спине, а также пурпурную, нагретую солнцем ежевику она росла вдоль дороги, и ее терпкий сок хорошо утолял жажду. Мы были детьми. И не в силу пустой сентиментальности трогает меня этот загляд в прошлое, а только в силу раздумий о нем, о его судьбе, о том, что ему было предначертано из долины чистоты подняться до высот пустынных и страшных. Это была жизнь художника, и так как мне, простому человеку, суждено было близко наблюдать ее, то все мое душевное сочувствие к людям и людским судьбам сосредоточилось на этой особой форме человеческой жизни. Для меня, благодаря моей дружбе с Адрианом, жизнь художника стала парадигмой формирования всех судеб, классическим поводом для глубокой взволнованности тем, что зовется становлением, развитием, предназначенностью. Да, такова она должно быть и есть. Хотя художник всю жизнь остается ближе к своему детству, чтобы не сказать более верным ему, чем человек, поднаторевший в практической деятельности, хотя он в противоположность практику, можно смело сказать, куда дольше пребывает в чисто человеческом, задорно-радостном состоянии мечтателя ребенка, его путь от нетронутого младенчества до поздних непредвиденных фаз становления, бесконечно сложней, извилистей, и для наблюдателя куда страшнее, чем путь заурядного человека, для которого утрата детства, конечно, не так болезненна. Мне приходится убедительно просить читателя «все, что, может быть, с излишним чувством сказано здесь». Отнести за счет пишущего эти строки и никак не думать, что я говорю это в духе Леверкюна. Я человек старомодный, застрявший на некоторых милых мне романтических представлениях, к которым относится и трагическая противопоставленность художника обыкновенному человеку. Адриан уж, конечно, холодно опроверг бы эти слова если бы вообще взял на себя труд опровергать их. Об искусстве и жизни в искусстве он судил в высшей степени трезво, резко, даже уничижительно, и к романтическому тру ту, -ту в свое время поднятому вокруг искусства, относился с таким недоброжелательством, что едва терпел, когда подобные речи велись в его присутствии. Это было видно по его лицу. То же самое и со словом «вдохновение». При нем лучше было говорить «удачная мысль». Он ненавидел это слово «вдохновение». Всячески над ним издевался. И даже сейчас, вспомнив об этой ненависти и издевке, я невольно снимаю руку с листа промокательной бумаги на моем столе, чтобы прикрыть ею глаза». Слишком много муки было в этой ненависти, чтобы считать ее просто порождением времени и моды. Впрочем, мода здесь тоже играла известную роль. Я помню, как он еще студентом однажды сказал мне, что девятнадцатое столетие было, наверное, на редкость уютной эпохой, ибо человечество никогда с такой горечью не расставалось с воззрениями и привычками прошлого, как в наше время. Вскользь я уже упоминал о пруде, окруженном плакучими ивами. Всего в десяти минутах ходьбы от Бюхеля. Он звался Коровьем корытом, отчасти из-за своей вытянутой формы, отчасти же потому, что коровы приходили туда на водопой. Вода в этом пруде почему-то была колюч-холодной. Купаться в нем мы решались разве что в послеполуденные часы, когда ее уже основательно прогрело солнцем. Но если идти к пруду не напрямки, а дорогой, взбиравшейся на пригорок, то это была приятная прогулка, длившаяся уже добрых полчаса.